Фотографические снимки, растянувшийся на годы крик Ату его, в которой слились отклики осы, русского слова, искры, Санкт-Петербургских ведомостей, современника и других изданий, объяснялся в конечном счете вовсе не антилиберальной направленностью некуда, а тем, что его автор. посмеялся над реальными, живущими в Москве и Петербурге людьми. По иронии судьбы, в библиотеке для чтения, где был напечатан роман, под псевдонимом Евгения Тур публиковалась графиня Селиас де Турнемир. Действительно ли молодой издатель журнала Петр Бабарыкин не заметил ее сходство с одним из персонажей некуда или заметить не пожелал, неясно. В вышеназванной статье «Перлы и адаманты русской журналистики» Варфоломей Зайцев писал о большей уместности фотографических снимков не в романе, а в немецких полицейских журналах и газетах, помещавших на своих страницах фотографии преступников. Всех особенно возмущало не столько то, что Лесков – разделывался с идеологическими оппонентами, как Писемский или Клюшников, и даже не то, что он писал портреты персонажей с реальных людей. Так вообще устроена литература реалистического направления. Она часто изображает жизнь. Никто ведь не топтал Тургенева за то, что в первой любви он рассказал историю собственного отца. Однако Лесков не просто описал своих знакомых, но сделал это с сарказмом. К тому же издевался над вчерашними единомышленниками, вместе с которыми ходил в гости, пил и ел за одним столом, которые, как графиня Селиас, ему помогали. Это и было сочтено нарушением приличий, более того, предательством. которые сейчас же перевели в политическую плоскость, назвав некуда доносом. Как разрастается снежный ком клеветы, изобразил Грибоедов в горе от ума. Лесков испытал это на себе. Слух о шпионстве Стебницкого передавали из уст в уста. На него прозрачно намекали в статьях. Не исключено, что Островский, придумывая глумого персонажа пьесы на всякого мудреца довольно простоты, умника, тайно ведущего обличительный дневник, учитывал историю Лескова. Молва о шпионстве рождалась не на пустом месте. Власти действительно имели сеть осведомителей. Все это знали, только не всегда угадывали, кто именно был засланным казачком. Например, о членах Знаменской коммуны и их близком окружении информировало третье отделение петербургская мещанка Степанова. Лисков во многом был грешен, но в этом не повинен совершенно. С первых и до последних своих дней в литературе выше всего он ставил независимость от общественного мнения, от полиции, от высшего начальства, от государя, и бережно ее хранил. Это не он доносил, о нем. В Государственном архиве Российской Федерации хранится агентурное донесение об изображении писателем Лесковым Н.С. Псевдоним Стебницкий М. «Писательницы Тур Е.» графини Салиас де Турнемир в романе «Некуда» и о его политической благонадежности от 7 марта 1867 года. Лесков, пишущий под псевдонимом Стебницкого, Человек дровитый, но не пользуется в литературных кружках ни любовью, ни уважением за свой вздорный и сварливый характер. На литературном поприще его поддержала известная писательница Евгения Тур, у которой он был гувернером или учителем при сыне. Впоследствии он отплатил ей черной неблагодарностью в первом романе своем «Некуда», вообще наполненном личностями. Стебницкий вывел Евгению Тур в самом смешном и карикатурном виде. В политическом отношении его можно считать благонадежным. Вероятно, сведения агента, что Лесков был гувернером или учителем сына графини Селяс, не соответствуют действительности. Во всяком случае, никаких подтверждений тому нет. Как и в пожарной истории, оправдаться было невозможно. Лесков превосходно понимал, как работает обвинительная общественная машина и описал ее в некуда еще до того, как его самого заподозрили в предательстве. Как мы помним, доктор Розанов, разочаровавшись в правом деле и желая уберечь заговорщиков от возможного ареста, уничтожил литографский камень и напечатанные прокламации, после чего и прослыл шпионом. Розанов писал свою диссертацию. Неделя шла за неделей, и уже приближались рождественские праздники, а Розанов не делал ни шагу за ворота больницы. Он очень хорошо знал, что слухи о его подлости и шпионстве непременно достигли до всех его знакомых – И сначала не хотел идти никуда, чтобы и людей не волновать своим появлением, и себя не подвергать еще длинному ряду незаслуженных оскорблений. Оправдываться же он не мог. Во-первых, все это было ему до такой степени больно, что он не находил в себе силы с должным хладнокровием опровергать взведенные на него обвинения. А во-вторых, что же он и мог сказать? Одни обвинения были просто голословные клеветы или подозрения, для опровержения которых нельзя было подыскать никаких доказательств, а других нельзя было опровергать, не подводя некоторых людей прямо к неминуемой тяжелой ответственности. Как и Розанов, Лесков ушел из шумной кампании в деле социалистической революции разочаровался, И если до выхода некуда не был обвинен в шпионстве, то уж после несомненно. Масштаб начавшейся травли несравним с пожарной историей. Записные остряки упражнялись в злословии, в взахлеб и наперебой. Некоторые их отзывы мы уже приводили выше. Самое время проверить, до какой степени Лесков был точен в описании реальных лиц и фактов, действительно ли делал фотографические снимки. Понять это довольно просто. Достаточно сопоставить роман и документальные свидетельства.